Она. Эпизод 1. Визит знакомой дамы «Не удивлюсь, если мои встречи с госпожой Северской подстроены ее величеством. Та всегда подозрительно относилась к моему холостому положению и пыталась вывести меня на чистую воду. На правах многолетней дружбы». Улыбаясь, мечтательно предваряла свои проказы королева Инманская. Не удалось бы ей подменить письмо наследной принцессы, если бы я не закрыл глаза на то, посчитав предложение монарха скоропалительным и опрометчивым. Диагнозу ее величества я имел основание не доверять. Я нисколько не сомневался в профессионализме королевского врача, просто знал его неплохо. Врач был отменный, но, к сожалению, Царедворец, следил за сплетнями в Инманском дворце, чрезмерно прогибался перед лицами королевской крови. Ее величество, умелая интриганка, крутила им, как хотела. Тот поди не замечал или считал за счастье, что им манипулирует королева. Слушая ее слова, ставшие с годами всего лишь вежливой фигурой речи, я мог в душе радоваться, что ее величество, несмотря на нашу многолетнюю дружбу, не записала меня в свои тайные или явные поклонники. Я помнил, как королева приписывала мне тайную страсть к одной арморике. Довольно долго и цепко Ее Величество держалось этой версии настолько сильно, что разуверять ее в обратном было бы оскорблением. Однако годы шли, и королева, на мое счастье, забыла о той истории. Когда меня король вызвал немедленно ознакомиться с присланным документом из армарии, в кабинете, кроме Его Величества и знакомых чиновников, находилась красивая дама». Кинув на нее взгляд, я еле подавил чуть не вырвавшийся вздох, узнав без труда ту самую роковую армарику, сколько лет прошло, пятнадцать, 20 ради которой инманские мужчины готовы были терять и честь, и достоинство. Женщина смотрела чужестранкой, словно впервые находилась в Инмании, а во дворце сроду не было. При всех я ознакомился с письмом, и меня тут же отпустили. Внешне был спокоен. По накопленному опыту зная, что все стоящее в жизни совершается совсем не драматически. Буднично приходит смерть, мимоходом появляется счастье. Никогда оно никуда не стучится. Предательство случается между делом, как и достойный поступок, Благородство заранее не планируется. Вот и моя встреча с давней красавицей, а красота ее никуда не делась, обставлена была просто и деловито. Мы обменялись приветствиями, да и то краткими, так как ее визит не был официальным. Итак, я ничем себя не выдал, а в уме прикидывал. Она оказывается жива и запросто через столько лет появляется с деловым визитом От Ее величество океана Армарийской. Что значит этот визит? Вопрос, затронутый в письме, которое собственноручно написала Армарийская королева, был сугубо историческим. Связан с древней историей давно пропавшего и забытого государства и выглядел проверкой на эрудицию или как пароль. Но между нашими странами, нашими правительствами Нет общей системы паролей, значит, это всего лишь предлог и больше ничего. С чего это вдруг королева океана заинтересовалась историей? А госпожа Северская жива. Более того, носит свою фамилию, ту, которую дал ей отец. По фамилии без труда можно было найти ее и определить, что Армарийка жива. Кто же пошутил тогда надо мной, зачем-то уверяя в ее гибели? Боротон принимает ее, как ни в чем не бывало. Как все это понимать? В кабинете я без труда в письменной форме ответил на запрос ее величества океаны, передал монарху на подпись и довольно скоро выкинул эту безделицу из головы. Госпожу Северскую в тот же день проводили, а меня вновь вызвал к себе король. «Ты знаешь ее?» — спросил довольный Бор, словно получил весть от Марианы. «Я кратко поведал о том, что знал. Мне помалкивать и былом, и тем самым давать козырь ее величеству Энмани, было не с руки. Король на силу выслушал и весело продолжал. «Знаешь, кто это? Мамонька!» «Няня принцесс!» Мариана мне сто раз про нее рассказывала. «Вот он чему радуется! женщины которая близка Мариане! Все, что связано прямо или косвенно с младшей арморийской принцессой, интересует Боро». «Няня?» – с сомнением повторил я. «Самый младший из принцесс к 19 девятнадцати». Во дворе не живет, вполне себе современная девчонка, охрана наверняка есть. Но уверен, что справляется без прислуги, причем тут няня. Король-мальчишка, со мной можно побыть таким, нетерпеливо взмахнул руками. Раньше была няня, при неотразимой Жанне. Возилась со всеми принцессами, за что арморийская королева включила ее в семейный круг. Госпожа Северская официальный член королевской семьи. После гибели неотразимой Жанны помогала принцессам и жила во дворце. Сейчас она доверенное лицо Ее Величества Океана Армарийской. «Ну и что понадобилось доверенному лицу у нас?» «Ей Океана доверяет больше мужа?» спросил я хмуро. «Это другое», — заметил Бор. «У женщин свои секреты». «Мамонька» или «Госпожа Северская» — влиятельная фигура в Армарийском дворце. О том пишет мне Океана. Кибр её слова подтверждает. «На последние слова я сердито задержал дыхание. Кто бы спорил, что влюблённый кибр подтвердит что угодно, если таково желание жены?» Я подумал, соображая, «Значит, это госпожа Армарийка, невнедрённая инманка». Боротон рассмеялся. «Было бы заманчиво, да?» «Нет, наставник, эта женщина предана арморийскому престолу телом и душой». «Очень жаль», – раздумчиво процедил я. «Знаешь, а ей кажется, ничуть не жаль», – с усмешкой заметил Бор. «Чуть не на коленях умолял задержаться ни в какую». Графиня не пожелала осмотреть достопримечательности, от которых все приходят в восторг. Ей совсем не интересно вернуться на родину, посмотреть хоть одним глазком. В ответ я улыбнулся хитро. Это поправимо, Ваше Величество. После смерти ее отца имущество забрано в казну. С этим можно поиграть, если на то будет Ваша воля. Вы можете вернуть ей часть имущества, и она фактически станет инманской графиней». «Не уверен, что подобное не расстроит ее высочество Марианну», — сбоку ответил король. «Ваше Величество, я всего лишь стараюсь придать вес доверенному лицу ее Величества океаны и Армарийской», — заметил я служебным тоном. «Кроме того, я обязан думать о безопасности Янманского двора, таков мой долг. Пусть я прослыву старым дураком, чем круглым идиотом». «Тебя заинтересовала эта женщина?» — спросил Бор, словно был старше меня, понимал больше, и для него это был не вопрос, а уверенность. «Главное, чтобы она не заинтересовала ее величество», — предупредил я. «И молодой король понял меня, в случае чего исключительный выйдет скандал «Вдова короля против его возможной пассии». «И все же, я думаю, ты ошибаешься», — произнес король. «Возможно. Но посмотрим фактом в лицо. Она прибывает с письмом». «Да? А как насчет вопроса?» — перебил меня Бор. «Очень надуманный повод, как по мне», — ответил я. С таким же успехом ее величество океана могла попросить растолковать приснившийся ей сон. Король кивнул. «Я сам удивился» признался он. «Все же между нами не такие доверительные отношения, но Кибор серьезен». «Крути ты, Мармарийка, — хмуро подумал я, а вслух продолжил свою мысль. С какой целью ее прислали к нам с пустым письмом? Ее Величество Мариана не в гостях, чтобы ее проверять?» Стоило упомянуть принцессу, как у Бора появилось мечтательное выражение в глазах «А я осекся». «Осторожнее надо. Кто знает, чем закончится увлечение Бора принцессы и Женить были охлаждением, но я уже кидал тень на возможных будущих родственников короля». «Я подумаю обо всем этом, обещаю», — закончил наш разговор Боротон, отпуская меня. Я встал и поклонился. В своем кабинете, справившись с делами, думал о разговоре с королем. «Об инманской королеве? Не ее ли это часом очередная проказа? О возможных кознях, океана и, наконец, о красивой женщине, появлявшейся через годам когда ей того потребуется?» Глядевши отстраненно, словно она не принадлежит этому миру, по взгляду я и узнал красавицу, и лишь глубоко-глубоко в памяти моей Еле-еле копошилась картина, как буянил напившийся кибра за разлуки со своей армарийкой. Я отмахнулся от воспоминания, как от назойливой мухи, и невесело усмехнулся. Я не боялся повторить кибра, мне в мои годы испытывать муки любви смешно. Я страшился переплюнуть армарийского монарха. Эпизод второй Вызов в Армарию. День 1. Довольно скоро мой король вызвал меня и сказал, «Ее Величеству Океане требуется человек энциклопедических знаний для консультации по некоторому историческому вопросу». «Опять? Что же ей не имется-то, Армарийской королеве?» Бор не сдержал усмешки, Я сказал, что лучше тебя нет. Ты поедешь? Надолго? Дня надва не больше. Не будем торопливостью смущать ее величество океану. Ты был в Армарии? Давно, но был. Ну вот съездишь, сравнишь впечатления. Во дворце не был? При неотразимой Жанне попасть туда было невозможно. Зато теперь дворец открыт, мало не настежь. «Но ты будь осторожен. Не поддавайся на посулы лиц Нейнманского происхождения». Не выдержав, он залился молодым жизнерадостным смехом. Я лишь покачал головой. Весело ему! Что я должен увидеть в Армарийском дворце? О чем намекает его величество? Чего он хочет от меня? Насколько мне известно, Марианна у себя дома появляется крайне редко. Вряд ли прибежит, узнав, что я почтил их визитом. Минимум вещей я собрал сам, присел на дорожку. Внеплановая поездка, но я должен быть готов ко всему. Увижу ли я госпожу Северскую? Это было бы неплохо. По опыту общения с дамами я знал, что те могут быть упорны и настойчивы, но надолго их энергии не хватает». Хоть госпожа Северская удостоила меня взгляды и пары слов, не проявив ко мне интереса, я склонен, как поживший на свете инманец, приписывать красавицам недобрые помыслы. Для чего красавицам дана красота? Чтобы покорять. Таковы инманки, таковы все остальные». Помимо пожелания Ее Величества океана, я ехал с целью повидать госпожу Северскую в ее родной обстановке, мамонькой, и разочароваться в красавице. Вряд ли она будет иметь неземной вид в привычном быту. Красоту, правда, не растеряет. Я собирался доказать себе, что бояться мне нечего. Между нами не только 24 года, между первой встречей и второй. Я на досуге сосчитал, сколько прошло с тех пор, как красивая девушка впервые склонила голову перед покойным королем, а я занимал место придворного наставника принцев. Дело не только в том, что мы принадлежим разным дворам и странам. Я ехал утвердиться в мысли, никто не в силах заставить меня тревожиться и переживать о ком-то другом, как бы прекрасен ни был это другой. Если молодым не вышло ни влюбиться, ни страдать, то теперь ты и подавно, нечего рассчитывать на старика. Меня встретила океана лично. Сразу провела в свой кабинет, на ходу говоря, «Очень рада вас видеть, господин Хлощинский. Признательна вам за быстроту. Наша первая встреча, помнится, была очень познавательна и полезна». Королева напомнила о том, как я вручил ей тайком письмо ее матушке моему прежнему королю. Этот документ я хранил лично у себя и должен был отдать, согласно его воле, только следующей армарийской королеве. Я именно так и поступил, намеренно своим поступком подчеркивая некоторую зависимость армарийских королев от лиц королевской крови инманского происхождения. «Не только речь об истории между неотразимой Жанной и инманским королем. Молодая Киана тоже зависима от своего короля по происхождению инманца. С инманией надо считаться». «Я попросила его величества Боротона прислать для консультации сведущего человека», — продолжала Киана. «Он заверил, что лучше вас никого нет». «Боюсь, Ваше Величество, он привык пользоваться теми, кто у него под рукой», — светски улыбнулся я. «Проверенный, надежный человек», — ответил океан без улыбки. «Его Величество серьезно отнесся к моей просьбе, и я ему признательна за это. Прошу садиться. Здесь вам удобно?» «Вполне. Благодарю вас. Реверансы закончились». И около двух часов мы плотно говорили на специфическую историческую тему. На вопросы молоденькой королевы я отвечал подробно, а сам в уме прикидывал, неужто армарийская королева надумала заняться изучением истории? С чего бы ей косить под Мариану? Инманский монарх, то есть его матушка, подменил ответ океаны на свое брачное предложение. «Может...» Океана оскорбилась и намерена отомстить. Она замужем за Кибраном и выглядит счастливой, но если женщина что втемяшить себе в голову, ее не остановит ни любящий муж, ни правила приличия. Мои ответы Океана внимательно выслушивала, кое-что записывала, часто уточняя и переспрашивала. Она была отличной ученицей, но зачем ей это? В соседней комнате часы гулко отбили два, и армарийка с сожалением поднялась на ноги. «Приглашаю вас на обед, господин Лощинский. После него мы продолжим». «Океана, вылитая неотразимая Жанна, если верить портретам, лично привела меня в столовую, ничем не примечательную. Разве тем, что там уже находились сестры королевы Анна и Диана. Марианны...» как я и предполагал, не наблюдалось Учёбой-то занята. Старшая из принцесс сухо поприветствовала меня и поспешила отвернуться. Зато младшая кинулась мне на шею. «Господин Лощинский, вы! Какое счастье видеть вас в добром здравии!» Горячо и восторженно восклицала Диана, словно в прошлую нашу встречу я лежал при смерти. На силу я отцепил руки принцессы со своей шеей. Стоявшая неподалеку королева вежливо делала изо всех сил вид, что ничего не случилось. При нашем появлении на ноги поднялся молодой мужчина. Рост он был невысокого, но имел крупную фигуру, а лицо одутловатое. И весь он был, мягко говоря, настолько неприятен на вид, что невольно напрашивался вопрос, что делает он при дворе. Оставьте в покое нашего гостя, ваше высочество С небольшим акцентом сказал человек, от которого поскорее хотелось отвести глаза Диана повиновалась и представила мне мужчину Мой телохранитель Герон Диана говорила паршивым тонким голоском, каким женщины изображают невинность, а на деле пытаются стравить мужчин Глазки искрились, изображая бесшабашное веселье и склонность пошалить. Понятно. Не только в Энманском дворце живет женщина, склонная к проказам. В Армарийском своя героиня. Герон не поклонился, я ему ответил. «Почти не опоздал!» – с порога объявил появившийся Кибран, мой бывший ученик, инманский принц, а ныне Армарийский король. «Выглядит лучше прежнего!» «О здоровье неудобно и спрашивать, и так видно, что все отлично». Океана улыбнулась ему, а Кибр обнял меня. «Тороплюсь засвидетельствовать свое почтение вашему величеству», склонился я перед монархом. «Если хочешь», усмехнулся Кибр. «Визит неофициальный, можно сказать, домашний. Как видишь, у нас все по-простому». «Прошу прощения». «Последней в столовой появилась госпожа Северская». И я почувствовал некоторую растерянность. «Без тебя, мамонька, не сядем», — уверенно заявила Диана. «У нас в гостях господин Лощинский. Вы знакомы, мамонька?» «Конечно». «Приветствую, господин Лощинский. Как вам армария?» «Весьма гостеприимно», — ответил я, разглядывая женщину. Все присутствующие двинулись к накрытому столу. Обед, в смысле количества и качества блюд, был превосходен». «Воистину королевский. Но что касается разговоров за столом, я привык, что за королевской трапезой говорят мужчины, и то, если таково желание монарха. За армарийским столом велась настолько непринужденная беседа, зачастую переходившая в молодежный стёб, что я порой недоуменно смотрел по сторонам, во дворце ли нахожусь?» «Боюсь, я не дала нашему гостю оглядеться». — посмеиваясь, произнесла армарийская королева сразу, как села за стол. — Охота, сами знаете, пуще неволи. — Да, ок. Тут же подхватила бессоремонная Диана, ревниво следя за действиями прислуги. — Тебе как стукнет, хоть стой, хоть падай. Я отвела гостевые покои, проследила, чтобы туда отнесли вещи гостя, и до сих пор несчастный человек порога не переступал, чтобы отдохнуть. «И это после утомительной дороги!» «Зато покормили!» Ухмыляя заступился за жену кибран. «Не провели ни по городу, ни по дворцу!» «Я не в претензии!» «Поспешил заверить я, беспокоясь, что стал поводом для ссоры!» «А я очень рада, что сделала именно так!» Спокойно улыбаясь, ответила Океана. «С умным человеком и говорить приятно! Очень жаль, что тебя, Диана, не интересует история!» «Не история, тем паче археология», — уточнила Диана, сделав гримасу. «Мне от одних слов уже нехорошо». «Это весьма прискорбно, Ваше Высочество», — спокойно заметил ее телохранитель. «Но козырять невежеством не стоит». В ответ принцесса сделала дурашливое лицо, словно только что проснулась и ответила подчеркнуто. «Ваше мнение, Герон, очень ценно для меня. Я вот думаю». Не завести ли нам специального человека, чтобы ходил за вами и записывал ваши мысли? А потом мы издадим сборник афоризмов. Он будет везде следовать за тобой, а за ним специальный человек? Нет, Дина, исключено. Деловито, сказала госпожа Северская, улыбаясь. Такая толпа народу не развернется в коридорах дворца. Кстати, как вам наш дворец?» Спросила меня неутомимая принцесса, поворачивая ко мне свое лицо. «Не верно? Зато не заблудишься». «Вы выразились о гости крайне невежливо. И возмутимый телохранитель опять взялся за дело воспитания». «Неужели?» – поразилась Диана. «Поясните. Я, кажется, не обидела словом господина Лощинского». «У вас комплимент превратился в насмешку». Ообъяснил телохранитель это нехорошо ваше высочество И вы не без греха отрезала принцесса разве вежливо не давать возможность ответить гостю Улыбка скользнула не только по губам мужчины Улыбнулись все кроме молчаливой принцессы Анны и графини брэнской. Не госпожа северская как я предполагала, а сестра армарийки изменились в родной обстановке. Блиставшая в инмании Анна осунулась, прятала глаза, в общем разговоре не участвовала. Выглядела против себя прежней неважно. Диана, воспитанная и сдержанная в инманском дворце, у себя дома не закрывала рот и болтала одни глупости. Непонятно, так же мне было присутствие за столом на равных телохранителе. Что за прихоть такая?» «Неужели странное поведение за столом, подобные разговоры, норма? Или все стараются для меня?» «Изумляло, что меня не стесняются. Все же посторонний иностранец? Или с меня возьмут подписку о неразглашении?» «Надо обязательно перекинуться словом с кибром». Закончив первый принимать пищу, графиня Бренская встала и поблагодарила монархов за приглашение. Попросила позволения покинуть их. Кивком головы кибор позволил ей нас оставить. Выждав время, Диана спросила. «Ок, так ты ничего не сделаешь? Будешь смотреть?» Она вышла замуж. Спокойно ответила океана. «Никто не имеет права лезть в дела мужа и жены. Я соблюдаю закон». «Что, Нюшка, ты можешь сделать, когда этот козё...» «Дина!» Раздельно позвала госпожа Северская... И та замолкла под ее взглядом. Балагурить больше никому не хотелось. Граф Брянский был порывистым малым. Чуть не устроил дуэль с Энманцем. Похоже, у себя дома он тоже себя не сдерживал. Интересоваться я посчитал невежливым. Я и так оказался в центре семейных отношений. «А вы женаты, господин Лощинский?» — полюбопытствовала принцесса. «Нет, холост». Я не замужем, как мамонька. Герон холост, как вы. — Вам некуда спешить, ваше высочество, — сказал я уверенно. — При вашем происхождении имеет смысл дождаться принца. Красивое лицо принцессы выразило неподдельное удивление. Каждая черта словно спрашивала, кто я? — Вы очень добры, — сказала тихо девчонка. — Я этого никогда не забуду. «Идемте со мной, господин Лощинский», — стала королева из-за стола, прерывая наш разговор. «Я с вами. Не помешаю?» — спросил кибор. «Если господин Лощинский не возражает». «Я не возражал. И мы оставили принцессу в обществе няни и телохранителя дожидаться принца. Госпожа Северская впервые посмотрела на меня задумчиво и грустно». Эпизод третий. В Армарии. Вечер первый. Вечер своего приезда я окончил консультацию по интересовавшему королеву Океану вопросу. Она сама это признала. Можно было бы откланяться, но с выражениями благодарности Армарийка сказала. «У меня есть достойная вас награда, господин Лощинский». Признаться, я с сомнением выслушал слова армарийской государыни. «Я уже имел представление о дворце и понимал, что резиденция королей Армарии сильно уступает Инманской. Следовательно, так во всем. Что может предложить мне молоденькая королева? Чем удивить?» «Если вы не торопитесь, господин Лощинский, и испытываете интерес к архивным документам, я бы разрешила вам поработать во дворце, но только ознакомиться». «Делать записи не разрешу и предоставлю источники только по одному вопросу». «Отказываться было просто глупо. Доступ к армарийским документам». «Какой вопрос вас интересует?» Улыбнулась королева, заметив мой неподдельный интерес к теме нашего разговора. Ответ у меня был готов. «Я хотел бы ознакомиться с армарийской летописью, ваше величество». «Неужели позволит?» — Океана на мои слова и бровью не повела, кивнула и предупредила. — Копию прикажу доставить во дворец. Только за день вы с ней не справитесь. — Да? — Жаль, а за сколько примерно? Молодая красавица прямо посмотрела на меня, и в ее глазах я увидел силу, которая — знание. — Если читать с утра до ночи, не прерываясь на внешние раздражители, то... — Дня за три осилите, при условии, что вы бегло читаете на древнем языке. — В этом не сомневайтесь, ваше величество. — Тогда мой король оповестит вашего государя, что вы задержитесь дней на пять. Если окажется, что у вас нужда, что ж, ваше знакомство с армарийской летописью будет шапошным. — Думаю, мне не придется выбирать. Все в воле его величества Борота инманского Завтра с утра вы получите летопись. Для связи с внешним миром я перепоручу заботы о вас своему человеку. Так будет удобно и вам, и мне. «Благодарю вас, ваше величество, за щедрость», — поклонился я. «Я благодарна вам за помощь. Оставлю вас на попечение его величества. Он позаботится, чтобы остаток дня прошел беззаботнее его начало». Оказавшись в своих комнатах, я попросил. «Кибр?» Не уходи. Я хочу знать, что все это значит. В ответ балбеса Бармот развалился в кресле и залился смехом. Тяжко. Это Армария, дорогой наставник. Нужна привычка. Объясни, чего хочет королева. Что означают эти исторические изыскания? Моя жена очень образована. Говорит на разных языках очень серьезно. Она привыкла учиться, но много читать времени нет. Думаю, она пошла коротким путем. Пусть умнее ее расскажет то, чего она не знает. А почему именно древняя история? Не знаю. Наверное, чтобы отвлечься от будней. Ты интересно рассказываешь, я заслушался. Неужели так все и было? Если верить дошедшим источникам, буркнул я. Она правда допустит меня к летописи? Ее слово «закон», как и мое. Да, надо Бору позвонить. Оставлю тебя в одиночестве. Прислать кого? Не надо. Тогда до ужина. Что с принцессами? Ничего особенного. Одна замужем, другая свободна. Почему они такие? Они такие, какие есть». Им позволено жить нормальной жизнью, на них нет глянца и ретуши. Дина, правда, трепло, но замужем, думаю, угомонится или будет мозги выносить мужу. Устремившийся к двери кибер остановился, хитро посмотрел на меня и спросил, «Хочешь, наставник, я тебя окончательно добью?» Я кивнул, «Валяй, ты знаешь, что Марианна студентка». А знаешь, чем все дни напролет занята принцесса Диана? Пошли, покажу. Принцессу мы нашли наверху, по голосу. Еще в коридоре было слышно, как она кому-то говорила. «Повыше держите, а то она волочится». «Скажите на милость, зачем мужчине руки дадены?» «Герон, встаньте сюда. Не надо делать обиженное лицо. Я вас не просила меня охранять. Нет, так мне не видно. Выше!» Кибор бесстрашно появился в комнате, где несколько мужчин стояли на вытянутых руках, держа благородные ткани различных расцветок. Нашему появлению Диана несказанно обрадовалась. «О, вас-то мне и нужно!» «Чем вы заняты, Диана?» — спросил Кибор, предвкушая удовольствие. «Не могу сообразить, какие гардины повесить в малом зале. Люди ездят и смотрят. Нужно что-то приличное» поддержите ка Ваше Величество, вот это. Господин Лощинский, возьмите вон ту...» «Да, правильно. Так...» «Диана отошла на несколько шагов». «Отлично. Думаю, вот эту, да. Отнесите сахно на подготовку». Пользуясь случаем, прислуга рассеялась поскорее с глаз принцессы. Остался лишь телохранитель. «Как вам гостевые покои?» «Спросила деловито Диана». «Подошли. Ничего не нужно». Скажите мне, если что. Я вам признателен за хлопоты. Я еле нашелся с ответом. Благодарю вас, ваше высочество. Высочество фыркнуло и поспешило дальше. За ней бодро следовал Герон. Не может быть, выдохнул я потрясенно. Ей это нравится гораздо больше любого другого, усмехнулся кибр. «Ты думаешь, я не пытался устроить ее в соответствии с положением?» «Не хочет она?» «Кружит по дворцу, чтобы побелить, покрасить, очистить?» «Невероятно!» «Но факт!» Кибор вернул меня в мои комнаты, оставил одного, пока слуга не пришел сказать, что меня ожидают ужинать. За столом те же, кроме Анны, вели примерно такие же разговоры с тем же настроением, что и за обедом, Я помалкивал и смотрел на всех уже другими глазами. «Господин Лощинский», — обратилась ко мне посреди трапезы Диана, «мы совсем о вас забыли. Как вы себя находите в нашем дворце?» «Говори за себя, Диана», — отозвался весело король. «Я о гости не забыл». «Мне очень нравится», — промямлил я, понимая, что Диана ждет от меня комплимента своим достижениям. «Если я правильно понял, все, что я вижу, дело ее рук, принцесса-служанка. Невероятно!» «Принцесса расцвела от моей неуклюжей похвалы, а телохранитель тут же выдал бесстрастно». «Вы, ваше высочество, напросились на комплименты?» «Если на обеде Диана спокойно сносила нотации Герона...» то на ужине, видимо, ее терпение лопнуло, а может, ей хотелось подурачиться, кто поймет этих женщин. В ответ на очередную сентенцию своего телохранителя принцесса шумно выдохнула и смерила его взглядом с головы до ног. «Потрясно!» — заявила она. «Мой телохранитель без конца обучает меня манерам. Это входит в его обязанности, не так ли, Ваше Величество?» Обратилась она к Кибрану. «Пожалуй, я склонен ему доплачивать. Был бы результат», — хладнокровно ответил тот. «Подойдем к этому с другой стороны», — вздохнула шумно вновь принцесса. «Меня интересует, почему в собственном доме я лишена свободы передвижения?» «Это не так», — мягко заметила госпожа Северская, она же мамонька. «Не завирайся, Дина. Это для твоего блага, Дина», — подтвердила королева. «Ни у Нюшки, ни у Мани нет личного телохранителя», — настаивала на своем Диана. «Зачем мне он нужен?» «За шкафом», — отшутился Кибер, но принцесса сердито посмотрела на него. «Не как на короля, а как на бестолкового мужа своей сестры». «У них есть охрана», — напомнила госпожа Северская подопечной. «Ты, Дина, в отличие от них, живешь во дворце». «К тебе повышенное внимание, поэтому необходимо...» «Совершенно верно!» — подал голос я. «Вопросы безопасности для лиц королевской крови на первом месте. Это не обсуждается, ваше высочество. Нужно просто принять. Таково ваше положение». Снова в глазах принцессы, обращенных ко мне, читалось явное недоумение, словно не про нее речь. А я вновь встретился с одобрительным взглядом госпожи Северской. Мне не нужно было его ловить. Своё расположение мне дарили открыто. «Кстати, разрешение от Его Величества Борота Нейнманского на более длительное пребывание у нас я получил», — сообщил Кибр. «В вашем распоряжении три дня, начиная с завтрашнего три дня». «Значит, читать нужно, не вылезая из комнаты». «Уверен, оно того стоит. Благодарю за новость, Ваше Величество!» «Завтра в семь утра в библиотеке», — лаконично добавила океана. Диана тут же взяла шутливо возмущенный тон. «Ок, прекрати! Ты распугаешь всех гостей. Зачем открывать двери дворца, если ты не даешь гостям отдохнуть? За шкафом!» — раздельно ответила королева, усмехаясь. «Нет, эти люди ничего не видят, кроме книг и бумажек», — деланно возмущалась Диана. «Думают, раз сами такие стукнутые, так и остальные такие же». «Дина!» — позвала госпожа Северская укоризненно. «Где ты видишь здесь нормальных людей? Тут все с приветом, и у каждого он свой». За столом засмеялись, а я потом в тишине вспоминал слова госпожи Северской. «Она совершенно права». Король Армариен, манец, королева, готова делиться ценными источниками, которые были засекречены от чужаков. Одна из принцесс, даже не управительница, а какая-то экономка-служанка. Красивая, разумная с виду женщина числится здесь в нянях у взрослых девиц, двое из которых замужние. И это, так думаю, не весь набор. Сдается мне такое не понять никому. Эпизод 4 Награда. День 3 В армарийском дворце, чтобы вызвать слугу, пользовались колокольчиком. Обычным, медным. Пришлось позвонить. Его гул разнесся по тихим стенам и сяк. На зов пришли быстро. «Я, к сожалению, не могу сегодня читать летопись», — сказал я. «Сообщите ее величеству, пусть заберет документ». Передайте ей мои благодарности и... Сожаление. Слуга поклонился и пропал. Я одетый лег и закрыл глаза, в которых будто лезвия ворочались. Как жаль. Как не вовремя меня подвели глаза. Вчера весь день я читал удивительный исторический материал. Океана предупредила, что это снятая копия, но и она впечатляла. Это не подделка. Такое... Ни у кого ума не хватит придумать. Это действительно вековой труд многих. Повезло армарийцам с летописцами. Такие вещи оставили, какие в нормальные летописи не заносятся. Понятно, почему королевы секретили источник. Нет, в летописи нет ничего постыдного о королевах прошлого. Зато достаточно сведений, на чем держится их власть. Это, похоже, неизвестно на завораживающий сказочный эпический сюжет. Но мне будоражила кровь мысль, что в документе указаны поступки и действия реальных когда-то лиц. Память о прошлом, благодарность потомков — вот она! Хотел бы я, чтобы обо мне в какой-нибудь летописи написали двумя словами. «Жил такой-то...» Я забыл вчера времени... «И принцесса Диана сама приносила мне завтрак, обед и ужин, а то придется вам довольствоваться объедками с барского стола». Я, кажется, и не благодарил принцессу, настолько был поглощен чтением. Глаза начали побаливать еще вчера вечером, уже чесались, и внутри словно осел песок. Но я знал, что время дорого, поэтому не обращал внимания, а сегодня все, очки не могу надеть». Я вздохнул и сомкнул глаза. Другого лекарства от моей болезни нет. По коридору услышал торопливые шаги, почти бег. Посучали, сразу ввалились. «Господин Лощинский!» «Это Диана». «Что с вами?» «Ничего страшного, ваше высочество», — не открывая глаз, ответил я. «Извините, что лежу. Глазное давление, больше ничего. Считать, к сожалению, не смогу». «Есть можете?» — с беспокойством спросила девчонка. «Конечно. Со мной все в порядке, просто глаза устали. Нужно время». «Все поняла. А как спали? Ничего не беспокоило?» «Все отлично. Не переживайте, ваше высочество». «Герон, принеси завтрак человеку», — велела Диана телохранителю. «Нет, лучше я. Вы вызывайте врача». «Не нужно врача». «Тихо, больной». Велела Диана и набрала номер. «Мамонька, ты занята?» «Наш мужчина заболел». «Да, Инманский». «Да, дело чести, приходи». Завтрак Диана принесла мигом. Я тоже быстро поел. Появился врач. Выписал капли и предписал лежать. Принцесса, не слушая возражений, закапала мне глаза, а потом пришла госпожа Северская. С летописью. «Слушайте, отстаньте от больного человека». «Вы достали уже, поняли?» — в своей свободной манере заговорила Диана. «Вот если дышать будет через раз, вы тоже припрётесь с книгами и будете душить, да?» «Что вы? Что вы, Диана? Это отличная идея!» — радостно, насколько мог, — воскликнул я. «Уж не знаю, как на меня посмотрела Диана и посмотрела ли...» Влажная тряпка лежала у меня на глазах с успокоительным настоем. «Ничего ты, Дина, не понимаешь в умных людях», — сказала госпожа Северская. «Для них книги — источник лекарства. Иди. Дальше справимся без тебя. Про обед не забудь». «Когда мы остались вдвоем, неловкой паузы не было», — госпожа Северская спросила. «Вы в состоянии слушать, господин Лощинский?» «Да. Только вынужден лежать с закрытыми глазами, но слушать готов. Вы читали летопись?» Да, неотразимая Жанна лично ввела меня в архив. Древнему языку обучена в инмании. Вы не уснете? Впрочем, если уснете, быстрее поправитесь. Как не поверни, все благо. Ну, начинаю. Госпожа откашлялась и начала чтение с самого начала. Красавица знала древний язык не хуже меня, а читала вслух гораздо лучше. Я через несколько слов забыл о своих глазах, погрузившись в уже знакомый древний реальный мир, настолько сильно связанный с современным, что об этом не имело смысла говорить. Когда госпожа Северская умолкала, заканчивая часть или желая передохнуть, я терпеливо ждал, а чтобы показать, что бодрствую, начинал говорить по-прочитанному с женщиной. «Этот день и следующий мы были вместе. Я, она и летопись». К вечеру последнего дня мы справились с летописью, ради нее отказавшись от ужина, зато я не нарушил договора с океаной и приказа Бороттона появиться в срок. Глаза мои за два дня пришли в норму. Я поблагодарил всех, особенно госпожу Северскую, перед самым отъездом своим. Когда Армарийка окончила чтение летописи, я положил перед ней медальон. «Это ваше...» «Госпожа Северская, примите мою глубочайшую признательность. Я потом видел ее, но не одну. Только в день приезда и отъезда я мог обратить внимание на красоту природы. Начало октября, на удивление сухая красивая осень. Жаль, что поздним вечером ни золота, ни меди, ни багрянца не разглядеть в темени». Но именно в таких декорациях я мысленно прощался с красивой женщиной, живущей в Армарийском дворце, чтобы еще лучше запомнить ее, надеяться на следующую встречу. «А где любовь?» — спросит кто-то. «Как где?» «А это что, по-вашему, не любовь?» «Морковь! Вообще свекла какая-то!» «Не знаю. Знаю только, что любовь внутри...» А не снаружи. По крайней мере моя.